Глава пятнадцатая. Дмитрий Воронцов. «Как это нет каши?» — взвыл я, напугав до полусмерти сонную провизоршу. «Третья аптека! Третья грёбаная аптека, где нет этой долбаной вонючей бурды! Вы не ловите мышей совсем, что ли?» «Каши нет!» — тупо повторила девка, напряженно глядя на пакет в моей руке, которым я размахивал, словно пращей. Попробуйте посмотреть в супермаркете в отделе детского питания или в аптеке через квартал. Через квартал мне нельзя. Запретили приближаться на километр после того, как я там погром устроил. Задумчиво хмыкнув, я прострелил взглядом побледневшую продавщицу. — Ну, вот попробуйте взять смесь антирефлюксную, — вякнула она. Я вывалился на улицу, доведенный до состояния раскаленного утюга. Только пар из ушей не шел. Пакеты в моих руках росли в какой-то дикой прогрессии. Поскользнулся, чуть не сбил с ног какую-то бабульку, которая перекрестилась, услышав мой витиеватый французский, и бодро влетела в торговую точку, барыжащую всем чем угодно, кроме того, что нужно мне. И телефон зазвонил в кармане, мать его, очень вовремя. Прямо вот ни раньше, ни позже. «Да!» — горкнул я, не глядя на дисплей. Пакеты бросил прямо на землю, к своим ногам и теперь боролся с яростным желанием распинать их к чертям. «Привет, Воронок!» — радостно-бодро отозвалась трубка голосом Баранова. «Я вернулся!» «Шикарная новость!» «И что я должен в связи с этим?» «Встречу с цветами и оркестром, я так понимаю, тебе уже не надо». «Так какого?» «Понятно. Конструктивного диалога не получается», — хрюкнул чертов мусор. «Дима, ты хотел моей помощи вроде?» Готов был снять меня со слона, чтобы я тебя избавил от докуки. Орал, что тот хаботастый. Теперь я звоню тебе, потому что вернулся. Understand? Раньше вернулся, заметь, и сразу стал решать твои проблемы. Слышь, баран, а у тебя же пацаны болели, ну, когда младенцами были. Пропустив мимо ушей обиженное нытье, проорал я в телефон. Виктор Георгиевич я. Слушай, я когда-нибудь тебя закрою на месяцок. «За оскорбление полковника полиции?» «Кишка у тебя Танка Георгич. Так что, болели?» «И сейчас болеют. Потому и вернулись на неделю раньше», — признался мой школьный друг, притворно-горестно вздохнув. «Да знаю я его, как облупленного. Наелся поди сало с борщом и теперь обиженку строит из себя, внушая чувство вины больным родственникам. «Стреляют дальше, чем видят, вместе с Танюхой». Я ведь им говорил, еда эта буржуйская не для наших кишок. Кто б меня слушал? Дурианы там всякие точили, а жратва вся острая. Ну и вот. «Боже, избавь меня, умоляю, от туалетных историй», — простонал я, сжав мобильник так, что он гнуться начал даже вроде. «Просто скажи, какой гребаной кашей ты кормил своих дрестунов?» «Безглютеновой. А что?» «Каблук ты, вот ты кто!» Мой злодейский смех перебил обиженное сопение аж целого полковника. «Где эту блевню продают?» «Да в любом супере!» «Стой! Ты мне зубы не заговаривай! Проблема твоя решаема!» «Я созвонился с коллегами из детского подразделения. Завтра за девочкой приедет наш сотрудник. Устроим в лучшем виде и мамашу найдем. Надо же! Какая-то...» «Вить, не надо! Через неделю сам пристрою!» Найду ей платную богадельню подороже, чтоб как за принцессой крови за ней ходили. Черт ее знает, может, это реально моя кровь. Да и заболела Ликуся, кашу вот. Ликуся? — хрюкнул полковник. — Ты ему там скажи, что еще гречку безмолочную можно взять! — раздался на заднем плане измученный голос Таньки. — Ты чего, на громкую поставил, что ли? — задохнулся я от злости. — Значит, это я, каблук! — мыкнул мерзкий баран. — А ты у нас супер-мачо, эгоист и гламурный подонок. Ну-ну. Или это та малышка так тебя перевоспитала, что из обезьянника тебя вызволяла? Мне ребята рассказывали. Все удивлялись, как это дурачкам молотильным так с женами везет. — Погоди, так ты... — Воронок, ты каблучина. — Убью. Приеду и забью тебя до смерти чертовыми банками с питанием соплячки прорычал я, ослепнув от... Черт, от осознания собственной дурости. «Точно тебя посажу! Еще и угроза убийством!» — вредно захохотал мой бывший теперь друг. «Прости, Диман, реально, прости! Ты не каблук, занесло меня!» «Ладно, но хорошо, пока не бывший друг». «Ты не каблук, ворон! Ты принцесскин супер папочка, король подгузников и сосок!» Я бросил трубку себе под ноги и с треском впечатал ее в лед под меткой. Так, гречка, значит. Магазин тут рядом вроде. И я не влюбился. И девчонка мне не нравится. Я эгоист и самовлюбленный ирод. Просто... Черт, да что просто-то? Все сложно. Все очень, очень сложно. Навьюченный, как мул караванный, я оказался возле башни только через два часа. Кашина купил ту его хучу. С фруктами, без фруктов, безлактозную, безглюкозную, ночную, дневную. Наверное, умом помутился. Да, в одном Витька прав. От докуки надо избавляться. Девки, сытив потолок, я гармошку приволок. Пробубнил под нос, скидывая ботинки в прихожей. Никогда не разувался. Мелкая курица меня заставила. Антисанитария сказала. И так посмотрела, что я чуть эти самые боты не откинул. «Странно, чего это никто меня не встречает? Обычно Софья с малышкой выходят, когда я возвращаюсь, а тут...» Сердце удар пропустило от страха. Я швырнул, не глядя, пакеты и бегом бросился в холл. Соня спала, скрючившись возле кроватки на неудобном стуле, словно креветка. Малышка кряхтя возилась в своем ложе, но не рыдала. И личико крохи сейчас не горело огненным румянцем. Сморщилась. Сейчас заорет. — Тише! Ты вымотала свою игрушку, да нельзя! — прошептал я, сдвинув в сердито брови. И, о чудо, девчонка послушалась! Да ну нафиг! Она в штаны прудит, а тут слова, что ли, поняла? Сейчас уложим эту глупую курицу и... Да твою ж мать! Ладно, ладно, я сменю тебе саную пеленку. — Бу! — Ой, и покормлю, только не вопи. — Га! — согласно вякнула Кроха. Я подхватил на руку легкое тело Сони. Она легче, кажется, чем мелкое отродье, когда одета в комбинезон. «Малышка!» — сквозь сон пробормотала чертова захватническая наседка куда-то мне в щеку. «Боже, дай мне сил! Шесть дней! Через неделю я стану свободным, как ветер!» «Спи!» — тихо сказал, положив это наказание Господне на свою кровать. Накрыл ее пледом и тихо вышел, затворив за собой дверь. Черт, черт меня возьми! Я каблук, но это временно. Софья Баранкина, я не сразу поняла, где нахожусь. Открыла глаза, удивилась полумраку за окном, блаженно потянулась и подскочила с кровати, как ошпаренная, поняв, что проснулась в спальне злобного великана, который меня сейчас скушает на ужин. Проглотит нижу я. Малышка! «Блин, теперь мое желание точно не исполнится! Я бы ни за что не отдала ребенку безответственной болбесине. На ватных ногах пошла в холл, откуда несся странный бубнеж. Стороны договорились исполнять положение данного договора в соответствии с... Великан сидел на диване, держа на руках кроху, внимающую каждому слову. «Вы когда-нибудь видели страшных людоедов в очках, читающих младенцам бизнес-договора?» «Я нет». Потому и замерла, завороженно уставившись на слишком футуристическую для моей психики картинку. «Булга!» – радостно улыбнулась Ликуйска, заметив мое появление. «Что? Неужели опять?» – устало выдохнул Дмитрий Олегович, сидящий ко мне спиной. «Слушай, я понимаю, ты болеешь, и что мы с тобой пили этот вонючий сироп. Но столько исторгать из себя!» «Где в тебе только помещается такое количество?» «Черт, я снова промахал время!» «Давай мерить температуру. Этот подлючий термометр в ухо вообще дрянь!» «Я тебя умоляю, посиди спокойно, не извиваясь, пока я нормальным тебя протестирую!» «А я тебе за это куплю новую коляску!» «Ну или что там любят за серии. «Горшок с подогревом куплю и с музыкой!» «Агу-гу!» — хихикнула Кроха и потянула ручки в мою сторону заставив своего усатого няня обернуться. — Ну, слава богу, наконец-то! Как спалось вам, барыня? Надеюсь, безмятежно? — Надо было меня разбудить, — вякнула я, принимая из рук начальника девочку, выглядящую весьма странно. Футболочка на крохе чего то была надета задом наперед, а памперс... — О, боже! — Вы привязали подгузник поясом от халата? — спросила я, рассматривая кругленький животик, крест-накрест перетянутый махровым шнуром. «Эти подгузники придумали инквизиторы, клянусь своей бородой», — хмыкнул великан. «Засеря так ногами болтает, что липучки рвутся к чертям собачьим. Я, между прочим, сегодня переодевался раз пять. Там в мусорном ведре почти вся моя домашняя одежда. Ее надо сжечь, слышишь, курочка? Потому что эта мелкая заноза — прирожденный снайпер. Я даже увернуться не успел ни разу от ее метких выстрелов». «У вас нет бороды, и прекратите жаловаться». А одежду можно выстирать. И не врите мне, что у вас всего пять комплектов домашних. Шкафы скоро взорвутся». «Надо же! И что это меня понесло? Наверное, от шока после увиденной постарали. Почему вы меня не разбудили?» «Потому что ты скоро начнешь падать на ходу», — насупился Дмитрий. «Неужели стесняется своего порыва?» «А зачем мне нужна дохлая синяя курочка? Я люблю бройлерных несушек». «Ну, если честно, я уже хотел тебя будить. Время делать укол, а один я не справлюсь». «Укол?» – я обмерла. «Ну да, антибиотик», – доктор прописал. «Эта вонючка температуру постоянно поднимает. Без антибиотика не вывезем». «Знаете, я не понимаю, зачем вы все время стараетесь казаться мерзким и гадким?» «Затем, что я такой и есть», – прорычал Дмитрий Олегович. — Ты не представляешь, с каким удовольствием я за сандалию иглу в пухлую розовую гаубицу этой соплячки. Отомщу за все унижения. И не лезь мне в душу, поняла? Терпеть не могу, когда в ней ковыряются навозными куриными лапами. — Поняла, — кивнула я, наблюдая за кипящим, как самовар мужиком, остервенела отламывающим головки ампул. — Вы хоть дозировку знаете? — Я? Да я коровам вымя зашивал. «Неужели, думаешь, не справлюсь с этой мелкой? Да я...» «Он сильный и смелый, а я трусиха. Я до смерти боюсь иголок. А сейчас...» «Сейчас я готова была принять на себя все уколы мира, лишь бы кроха не испытывала боли». «Да, конечно, я понимала, что он действует во благо, но глаза мои застили слезы, когда этот людоедище, зажав в руке шприц, начал свое неумолимое наступление». Мне показалось, что в его глазах бушует адское пламя. Лицо его исказила дьявольская улыбка. — Положи девочку животиком на колени, — прохрипел этот мучитель, сдернув с иглы колпачок. Крошка не сразу поняла, что ее сейчас будут мучить. Замерла от удивления, сморщив мордашку. — Сейчас, сейчас, — пробубнил под нос проклятый доктор Смерть. — Черт, почему у этих мерзких рев на жопах нет мишеней? Наконец, осознав степень опасности, взвыла малышка, заюлив попой. «Черт! Черт! Как теперь-то попасть в нужное место?» В голосе храброго великана я услышала нотки паники. «Главное, инфаркт не хапнуть. Курица, ты будешь за мной ходить, если я скопычусь?» «А вы бы еще больше прицеливались!» — закричала я, пытаясь переорать оглушительный рев пациентки-людоеда. «Коровам вы тоже вымя зашивали так?» «А ты, раз такая умная, ты...» калите, Я не удержу ликусью долго! И глаза откройте, а то промажете!» «Черт, я... я не могу!» Всхлипнул великан и обмяк. Мне показалось, что он вот-вот в обморок грохнется. «Давайте мне шприц! Девочку возьмите, зашивальщик коровий! Держите крепче!» Я маме делала уколы. Редко, но представление имею, что да как. Руки дрожали. Пот со затекал в глаза. Очень хотелось плакать и сбежать, но... Это же воспасение. Малышка больна. Иногда приходится делать больно тем, кого любишь. Я хлопком вонзила иголку в крохотную ягодичку. Ликуйска так жалобно всхлипнула, что у меня сердце чуть не выскочило из груди. Да уж, инфаркт тут хапнуть, как нефиг делать. — Чем это пахнет? — спросил бледный, как полотно, храбрец удалец. «Выкинутым шестым комплектом вашей домашней одежды», — устало фыркнула я. Издевка в моем голосе прозвучала вяло и жалко.